Наконец, адвокат прервал тягостную паузу. Скажите, доктор, между нами. Вы что, морочите меня? Вы действительно поговорили с мадам Нил, чтобы она повторила полиции свою историю слово в слово, как рассказывала её вам? Да, конечно. Вы, видимо, рыхнулись, мой друг, безнадёжно спятели. Послушайте, до самого сегодняшнего вечера и ещё во время допроса Мадам Нил в полиции были почти уверены в её невиновности, почти. Вы ведь заставили их заколебаться. Однако в тот самый момент, когда она даёт последние показания, все колебания прекращаются. Месье Гарон и следователь переглядываются. Мадам Нил допустила ошибку до того грубую, до того изобличающую ее в глазах всякого знакомого с уликами, что в ее виновности не остается никаких сомнений. Баста! Конец! Все мое искусство, даже мое, не в силах ей помочь. Минутку. Минутку. Это так называемая ошибка. Не связана ли с табакеркой императора? Связана. Да. То есть, как она её описывала, да? Именно. Дермот бросил на стол свой портфель. Так-так. Выходят те самые показания, которые должно было их убедить в её невиновности, убедило их в её виновности. Адвокат повёл слоновыми плечами. Я вас не понимаю. Миссис Горон производит впечатление умного человека. Господи Боже ты мой, так что же с ним случилось? Или это с ней что-то случилось? Скорее второе, она была явно в плохом состоянии, рассказывала как-то неубедительно, даже в тех местах, где казалось бы, не к чему придраться. Ах, понимаю. Что ж, видимо, она не рассказала Горону всё так, как рассказывала вчера вечером мне. Чего не знаю, того не знаю. Я при вашей вчерашней беседе не присутствовал. Что ж, надо немедленно увидеться с Гароном. Какая удача! Вон он к нам идет! Аристит Гарон, любезный и щеглеватый, как обычно, поигрывает росточкой, шествуя по направлению к ним походкой монарх. Время! Впрочем, выражение лица у него было озабоченное, даже немного виноватое. О, добрый вечер, мой друг. Вы я вижу, уже из Лондона? Да. Я застрял тут в прилессной ситуации. Весьма сожалею, но правосудие есть правосудие. Вы согласны? Позволительно ли дали спросить, для чего вам понадобилось так срочно? лететь в Лондон для того, чтобы выяснить мотивы, какими руководствовался подлинный убийца СССР Морис Лоузен. Ах, бросьте, милый доктор, прошу меня больше во всё это не впутывать. А вы не присядете, месье Гарон? Пожалуйста. Всем своим видом префект демонстрировал полную уверенность в себе, но на доктора Киннерса поглядывал с опаской. Скажите, дорогой Гарон, раз уж вы арестовали мадам Нил, почему вы сейчас здесь, а не в ратуше? Гарон забарабанил пальцами по столу. У меня дела тут в гостинице. Мне только что позвонили и сказали, что месье Этвуд пришёл в себя и можно опросить его. Разумеется, в разумных рамках. А, вот оно как. Прекрасно, просто замечательно. Увидите, месье Этвуд скажет вам в точности то же, что собираюсь сказать я. Но сначала поведайте мне, зачем вам понадобился этот поворот на 180 градусов и арест Евы Нил, прихлебывая виски с содовой, Префект во всех подробностях объяснил дермату свои соображения, и тому пришлось признать, что подозрения префекта и раковая убеждённость следователя Миссиева Тура не лишены некоторых оснований. Вы, значит, она вам так и не сказала. Она не повторила вам того, что вырвалось у неё вчера вечером, когда она буквально умирала от усталости после длинного жуткого дня. Она не сказала вам ту единственно важную вещь, которая доказывает ее невиновность и виновность другого лица. — Что именно? — Слушайте. И Дермат эффектно щелкнул застежками портфеля. Когда он начал говорить, стрелки замысловатых часов на стене показывали без пяти минут девять. — В пять минут десятого... Миссия Гарон начал беспокойно ерзать. Ещё через 10 минут унылый затихший префект умоляюще воздел руки к дерматону. Мне противило это дело, мне оно о сатанело. Только-только что-то начинает проясняться, и бац, всё оказывается наоборот и так до конца. Хорошо, доктор. Пойдёмте к Этвуду. В спальне горела тусклая лампа. Нед Этвуд, правда, страшно бледный и с несколько затуманенным взглядом, был в полном сознании. Здравствуйте, мисье Этвуд. Моя фамилия Горон, я префект полиции, расследующий дело об убийстве Мориса Лоуза. А это мой друг, доктор Киннерс. Лицо Неда Этвуда постепенно прояснилось. как попавшие в фокус изображения, взгляд стал осмысленным. Ах, да. Я поднимался в лифте и вдруг, сколько я так провалялся. 9 дней. <связь> Правда ли, что вас сбила машина недалеко от гостиницы, мистер Эдвард? Машина? Что за бред? Какая ещё машина? Вы сами так сказали. Ничего подобного я не говорил. Во всяком случае, ничего такого не помню. Ах, Ева. Да. Постарайтесь не волноваться, мистер Этвуд. Но я должен вам сказать, что Ева в опасности и нуждается в вашей помощи. Её обвиняют в убийстве сэра Мориса Лоуза. Наступила долгая пауза. А потом Нед Этвуд вдруг расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Вы шутите?» «Ха-ха-ха-ха! Вы шутите?» «Нет. Против нее серьезнейшие улики. А семья Лоузов...» почти ничего не предпринимает, чтобы её выручить. Ещё бы. Что ж, поехали к ней. Не знаю, что происходило в этом городе с тех пор, как я вышел из игры, но вы по дороге мне расскажете. Знаете, господа, в этом деле есть подводные течения. Да, да. Миссис Нил рассказала нам про коричневые перчатки. Но держу Пари, она не сказал вам, кто в них был. А всё почему? А всё потому, что она сама не знает. А вы знаете? Конечно. Она вам, наверное, говорила, что мы посмотрели в окно и увидели, что со стариком ещё кто-то. И как потом, когда старика уже убили, мы опять его увидели. Но тут-то из-за кавыка, тут-то вся и соль. Это был...